Глава шестая. Я хочу измениться. Сейчас связь между вами рассыпается, как распадланный канат. Страшно, что ты никак не контролируешь своего возлюбленного. Учти, твое рабское молчание сейчас недопустимо. Думаешь, там, на небесах, приветствуют аплодисментами твое безволие и падение. Дудки, а контролирует всегда раб. И только раб. Человек, долго живший зависимым, не понимает, как жить по-другому. Он привык слушать приказы и прислуживать, если есть кому. Когда отменили крепостное право, Россия содрогнулась. Ее захлестнула волна бунтов под девизом «Не хотим жить без барина, самостоятельно не умеем, он отец, он думает за нас». Что копирует холоп, получивший власть? Розги и унижение? Даже если барин был великодушен и интеллигентен, его принципы с ним же и останутся. А у холопа и раба собственного мышления не бывает. Он понимает только силу и контроль, то есть примется следить и заставлять. Он другого не знает, не понимает и не в силах понять. Отношения, построенные на доверии, это взаимосвязь высокого уровня, до которого нужно дорасти. Именно поэтому контроль Удел раба, который сам провел годы под чьим-то контролем и понуканием. Объясню, откуда вообще произошла собственность. Еще не андертаец, принимая участие в дележе свежепойманного мамонта или кого он там ловил, диплодока, начал понимать. Мое – это кусок мяса, который достанется лично мне. Потом он пошел дальше. Палка с булыжником, самодельный нож, пещера – тоже может быть его или нет. А вот моя самка или мой детеныш – Случались в головушке древнего мужчины в последнюю очередь. Женщина же от природы видит шире. Ей с первых дней нужно охранять своих расползающихся в разные стороны детей, думать об огне, разделывать тушу, закрывать вход в пещеру, изобретать одежду из шкур и травы. Мужчина имел и до сих пор имеет туннельное видение. Ему нужно добыть, принести и съесть то, что перед ним лежит. Не замечала? На прямой вопрос «будешь есть?» способен вместо ответа закапризничать. А вот если положить на тарелку да поставить перед носом, уплетет за обе щеки просто приятно посмотреть. И действительно, не бороться же ему с холодильником и плитой в твоем присутствии. Ты-то для чего? Мужчина видит ребенка, сидящего перед ним, а двоих, что ползают вокруг, не замечает. Вот поэтому жена и пытается развернуть зрительный туннель супруга на себя и детей, понимая, что если он пойдет к женщине, которую полюбил, то вместе с нею полюбит все, что у нее есть». «А как же я?» – думает голова жены, и начинается борьба, в основе которой лежит рабская зависимость от его поступков, мыслей и отношения лично к ней. «Тебе нужно вернуть естественное влечение любимого человека? Давай не будем приобретать ошейник для него, не станем его угнетать и винить». А поймем, что только раб зависит от обстоятельств, а сильный человек использует их в созидательных целях. Кстати, напомню, что важное решение нельзя принимать ночью. Думать можно когда угодно, но все выводы и стратегии разрабатываются и утверждаются только с утра. Не будем никого унижать отвечать хамством на хамство, криком на крик лишнее это пустая суета. Убираем рабскую психологию типа сказанного на взрыв Я отдала тебе все, а ты не заплатил. И учтем. Если ваш общий мир рушится, то зачем тебе, возлюбленный, с изнасилованными чувствами, избитыми в кровь эмоциями, причем пребывающие рядом только из чувства долга, поперхивающейся ответственностью и виной, искусственно внушенными тобой? Я не желаю тебе жить с таким возлюбленным. Если ты стала замечать, что начинаешь себя жалеть, затеваешь какие-то ссоры, тебе кажется, что отношения изжили себя, то принимай срочные меры. В противном случае вирус усталости от мужчины, не оправдавшего твои надежды, разовьется во всю мощь и принесет с собой ощущение потраченного впустую времени и нежелание что-то делать для семьи. «А говорю это тебе потому, что вирус усталости от женщины?» «Точно такой же. Ты легко добьешься краха, если твой муж утомится от тебя. Учти». Многие мои пациентки, рыдающие на приеме о мужьях-изменниках, искренне удивляются, когда понимают, что загулы своей дрожайшей половины подготовили сами. А ведь уже сколько веков народная мудрость утверждает, чего боишься, то и получаешь. Если ты днем и ночью представляешь разлад ваших отношений, не сомневайся, Останешься одна. Если ты допускаешь, что он способен изменить тебе, то рано или поздно это случится. Боишься неприятностей по службе? Сомневаешься, что можешь выиграть конкурс, сдать экзамен, устроить шикарный банкет? В зависимости от степени воображения и сил, вкладываемых тобой в виртуальные картинки своих неудач, ты получишь долгожданный ужасный результат. Одна моя приятельница так долго причитала, что боится одиночества и болезней, при этом на аппетит бессонницу мужества и безденежье она не жаловалась, что все-таки заполучила астму и грандиозный по последствиям развод. Правда, она честно старалась лет пять, прежде чем достигла своей цели. Теперь лечится и придумывает другие поводы для страданий. Чтобы головка твоя не увлекалась всякой мрачной ерундой, сама, озаботь ее чем-либо гораздо более приятным или полезным. Создавай картины из бересты или пуха, учи французский, осваивай садовый дизайн, реставрацию антиквариата, пилаты с экзотическую кулинарией, на крайний случай купи кота. Не сиди в заперти, не тоскуй, не устраивай истерик своему избраннику, особенно если его не наблюдаются перед твоими светлыми очами. Займи себя, ведь наверняка ты мечтала чему-нибудь научиться или что-нибудь эдакое сделать, да все времени не хватало. Вспомнила? Мудрые люди считают, что равновесие – один из главных принципов Вселенной. Даже мыслями, а не только поступками, мы нарушаем его. Начинаем выискивать негатив, не обращая внимания на прекрасные моменты своей жизни. Когда у нас все идет неплохо, мы испытываем нехватку отрицательных эмоций и запускаем механизм страдания. Железная женская воля удерживает страдание и состояние печали внутри. Так научись запечатывать все положительные минуты своей жизни. Стоп мгновение, стоп мысль, вот оно счастье. Я потом стану это вспоминать и цепляться, и держаться за это буду. Концентрируй свое внимание на радости, и тогда ты поймешь, что по закону равновесия ее не меньше, чем грусти. Тебе сейчас хорошо целых пять минут, а не послезавтра и не вечно, запоминай. Храни это ощущение в своей скрытой от всех шкатулочке. Она, кстати, душой называется. Какой-то дурак в период становления теории энергетики сказал, что надо думать о плохом, чтобы все выходило хорошо. И теперь, любя, мы пытаемся предвидеть, как нас бросят или обидят, вместо того, чтобы о хорошем, светлом и нужном нам двоим поразмышлять. Не пускай поганых мыслей в свою голову. Ты же сама запустишь механизм негативного программирования, причем надуманный тобой. И дальше что? Я призываю тебя развеять миф о том, что нужно проговаривать вслух то, как все плохо. Поверь, жизнь твоя от этого не улучшится. А начнешь утверждать «у меня ничего не получится» — получишь результат. От уныния и страха что-нибудь обязательно заклинит в головушке, и мысли придут, удивляющие своей обреченностью. Сказать себе «я немного волнуюсь» можно, но в мыслях твоих просто обязаны, как на склеенной аудиопленке, «крутиться я все могу, все получится». Таким образом, ты сумеешь сделать все, чтобы наступило улучшение, а не наоборот. Если же ты придерживаешься тактики неверия в себя, готовишься к худшему и прикидываешь, что будешь делать в случае беды, не сомневайся. Плохой не замедлит стать волнующей частью твоей страдальческой жизни. Не уродуй будущее своей неуемной фантазией и ожиданиями драм. Сама придумала. Нелепая синтеция, утверждающая, что положительными мыслями можно спугнуть чудеса, что они портят жизнь. Засылай плохие мысли туда, куда птицы не летают и звери не ходят. Удачно вывернула казачий фольклор. Негативные чувства, направленные внутрь, вызывают отрицательное состояние души, а мы еще их стремимся наружу выплеснуть. Это то же самое, что годами обсасывает набор стереотипных ожиданий, каким должен быть мужчина. Если ты демонстрируешь ему обиду и раздражение, то, скорее всего, показываешь, какой он плохой, а ты несчастная. Это вообще в никуда дорога, понимаешь? Ты так ничего не добьешься, а ведь счастье пытаешься дождаться, если я не ошибаюсь. А жить, когда будешь моя золотая? Мы боимся быть счастливыми и испытываем чувство вины перед несчастным мужчиной или подругой. Не бери на себя их проблемы. Обязательно разовьется эмоциональная усталость, совсем тебе не нужная. Когда хочешь научить любимого, как ему жить, охлани. Если ты такая раз такая уникальная, так почему же еще не получила премию от дядюшки Нобеля? Имей в виду, что сейчас резкие движения тебе не нужны. Позволь ему сделать выбор самостоятельно. Ты все равно не ускоришь и не отменишь этот процесс. Решать будет он. Как бы тебе не хотелось самой стать отцом-командиром, не забывай об этом. Если, конечно, он не жил полностью за твой счет, тогда уже решать тебе, насколько надобно в твоей жизни подобное счастье. Он и так от тебя зависит. А если решил предать тебя, значит, вернется только с окончательно переломанным хребтом к благоустроенной и сытой жизни. Коль скоро он не в силах оценить, что и кто для него составляет ценность, выбор за тобой. Но если все же вернулся, выбрав тебя, значит, С этой минутой вы становитесь сплоченнее. Первая твоя победа на лицо, А дальше тебе придется научиться жить с ним, контролируя, но ты же понимаешь, что это вновь же звонки каждый час, чтобы он докладывал состояние дел в ставке. Как утверждает известный математик Михаил Байтман, высота забора прямо пропорциональна желанию его перепрыгнуть. Чем больше запрещают, тем больше хочется свободы. В общем, третий закон Ньютона о действии и противодействии. Но ты помнишь. Фильм ужасов с твоим участием. Ты живешь в постоянном страхе потерять его? Он не обращает на твои просьбы слезы проблемы никакого внимания? Он волнуется только о себе любимом? Спущенное колесо ему дороже твоих неприятностей на работе? Он не слышит тебя и на него ничего не действует? Тогда действуй сама. Определяй себе точный срок и говори. Я могу еще это потерпеть до 5 марта. Или если ничего не изменится, то я уйду. Только помни что подобными заявлениями шутить не следует. За манифестами должны следовать поступки. Следует запомнить, что мужчина не всегда слышит просьбы и высказанные пожелания. Проявляй настойчивость. Сама знаешь, что ему все по три раза надобно продекларировать и в головушку вкладывать. Значит, трижды повтори, как ребенку. Когда мужчина не считается с твоими чувствами, лучшее что ты можешь сделать – временно расстаться или прекратить эти отношения. Коли он не делает того, что ты просишь, будто статуя Гипсова, постарайся понять мотивы его поведения. Если ему в кайф тебя огорчать, то он демонстрирует пассивно-агрессивный тип поведения. А может, он вообще не любит указания на тему, что ему делать, и поступает тебе на зло, или оставляет все решения относительно вас двоих, особенно, безо всяких объяснений? Вот в таком случае можно подключать категоричность и сообщить ненаглядному: такое поведение не продлится ни днем больше. Достаточно. Если ты. Не хочешь разговаривать – можешь идти, но этот вопрос обязательно всплывет через некоторое время. Попытайся выслушать меня, или твои действия серьезно отразятся на наших отношениях. Мудро? Причем, заметь, без крика и упреков. Проблемы возникают всегда, когда не оправдываются ожидания. Обязательно скажи мужу, что именно тебя беспокоит. Объясни, чего ты хочешь, как тебе нужно, чтобы было – «Пока вы супруги, ты имеешь право, и заслуживаешь, конечно, чтобы мужчина пытался удовлетворить твои просьбы, даже если это требует компромисса или некоторых усилий с его стороны. Надеюсь, ты понимаешь, что крик и брань обнажают попытку сделать сильного слабым, накопившееся чувство вины заставляет твоего мужа обвинять тебя» во всех тяжких. А в поведении женщины часто играет доминанта вбитая мужчины, типа курица не птица, женщина не человек. И вырастает страх оказаться виноватой во всем, плюс страх перед унижением и вывод, как всегда гениальный, с моим мнением никто не считается. Представляешь, какие метаморфозы психики? Когда мужчина ходит на сторону, но остается в семье, он любит разборки и обвинения. На первый взгляд он преследует цель решить какой-то вопрос – А в действительности это у него метод общения такой милый. Когда он влюблен на стороне, то придирки к жене становятся обычным явлением. Сложно это изменить, трудно избавиться от его извительности и придирок. Он, конечно, может притвориться на промежуточное время хорошим, но это до первой размолвки с любовницей. В таком случае, будучи послан ей в свободный полет, он придет домой дрессировать тебя. Переделать такого красавца невозможно. Мичурин умел на дереве с кислыми яблоками вырастить ветку со сладкими. Используя его методику, тебе придется приколировать мужу голову от другого человека. Ну, попробуй. В памяти Чернышевского. Помнится, Николай Гаврилович задавался вопросом, что делать. Вот и я название его бессмертной книги слышал о своих приемах чаще всего. Что ж, не стану исключением и в этот раз... Отвечу на кое-какие твои вопросы, хотя мы с тобой сейчас не сидим в моем рабочем кабинете. Что делать, если ты чувствуешь, что надоело ему? Милая моя читательница, ни в коем случае нельзя эти слова проговаривать вслух. Тебе показалось, и вполне достаточно. Не препарируй чувства, не обсуждай это с ним». Не к молчанию призываю, а к действиям. У нас, у дамского пола, нереализованное желание в получении восторгов и похвал от любимых мужчин приносит грусть и разочарование в жизни. Мне жаль, как мужей измотанных и затурканных жен, которым весь мир заменило домашнее хозяйство, так и женатых, на даме занявшей руководящий пост, потерявшей женственность и беззащитность. Самосовершенствование не цель, а путь. Давай вспомним, что я уже говорил сто раз, да и все психологи говорят. Та, кто хочет быть единственной, просто обязана себе быть разной. Спросишь, какой? У кошки семь жизней, у женщины семь ролей. Роль ребенка, бантики хочется надеть, и взрослой тети тянет к белым сарафанчикам да ножкам. Роль матери, ребенок и мужчина это твои дети, вот вози с ними, купай, готовь, стирай, жюри. Недотрога, Это ночная рубашка, другая комната, книга, грустное лицо, нежность. Докторше нужно лечить, заботиться о питании, солях в коленях, таблетках от ожирения, мужских витаминах, тонометр необходим. Проститутки положены просить новую шубу и не понаслышке использовать новейшие достижения секс-индустрии, имея в виду секс-шопы с экзаморскими мушками, электронными и резиновыми чудесами. А вот домашнее хозяйство пусть специальные люди ведут. Проститутка не готовит принципиально и требует питания только в ресторанах. Если же ты светская дама, то тебе надобны больные платья, строгий костюм, манеры и гордоливая походка. Женщина-воин, мужской костюм, матросская тельняшка, спасение мужа советами и добрыми делами. Хищница, шкура леопарда окажется к лицу в 21 веке любой из нас. В магазинах подделок миллионы. Совсем не обязательно животинку мучить. Купи хоть рулон, да обмотайся. С головы до пят.